«Хиддон Хилл» из записок агента тайной полиции Замбра. Тайна молитвенника. В четвертом часу жаркого летнего дня лондонский поезд остановился на минуту у маленькой уединенной станции Кингсеттон в графстве Нордгемптон, и я сошел на платформу, еще ничего не подозревая о сути того дела, ради которого я был вызван из столицы. Полученная мною телеграмма была убедительна, но крайне лаконична. Она гласила следующее: Ваша помощь нужна в аббатстве Четвинт близ Нортганса. Выезжайте немедленно. Билет до Кингс-Сеттон. Там вас будут ждать. Четвинт. Прежде чем ехать на ближайший поезд, Я заглянул в альмонах знатных фамилий и узнал, что Четвинды, проживающие в одноименном аббатстве, люди с хорошим состоянием и очень старинного рода. Теперешний глава дома, сэр Лоуренс Четвинд, родившийся в 1856 году, три года тому назад женился на Эвелин Невилл, дочери Ральфа Невилла, драморденского эсквайра из графства Даун в Ирландии. На этом сведения кончались. Когда я вышел из вагона, ко мне подошел один из станционных служащих и провел меня к ждавшему перед вокзалом щегольскому открытому экипажу. Дородный пожилой кучер хлестнул по чистокровным рысакам, и мы помчались по извилистой дороге, обсаженной живой изгородью. После двухчасовой езды экипаж въехал в старинный парк, и покатил вдоль длинной прямой аллеи, в конце которой я увидел аббатство четвинт Перед замком парк переходил в хорошо содержавшийся цветочный газон, дорожки которого сходились в виде радиусов у миниатюрного пруда, служившего, по всей вероятности, прежнему монастырю рыбным садком. Тут мне бросился в глаза первый намек на то важное дело, ради которого я приехал. Вместо упитанных монахов, некогда тащивших полные сети на монастырскую кухню, чтобы позже насладиться лакомыми блюдами из рыбы собственного улова под сводами прохладной трапезной, вокруг пруда толпились егеря и лесники, забрасывавшие и вытаскивавшие большой неот, между тем, как другие, сидя в лодке, обшаривали дно шестами и крючьями. Не успели лошади остановиться, как один из слуг открыл дверцу коляски и повел меня через зал внушительных размеров в коридор и постучал в одну из дверей. Моего слуха коснулись звуки оживленного разговора, временами переходившего в бурный спор. Нас, очевидно, не слышали, слуга постучал еще раз. Одновременно с возгласом «Войдите!» Дверь распахнулась, и мимо нас промчалось какое-то странное существо, направившиеся неуклюжими прыжками вдоль коридора. Введенный в заблуждение маленьким ростом, я принял его сначала за шелуна мальчика, но когда в десяти шагах от меня странное существо обернулось, я понял свою ошибку. Длинная развивающаяся борода обрамляла тонкие черты лица человека на вид лет тридцати. Когда он вытянул руку с длинными тонкими пальцами Я уже знал, что передо мной горбатый карлик. — Найди мою сестру! — крикнул он мягким грудным голосом. — Найди мою дорогую погибшую сестру, или не смей мне попадаться на глаза! Он повернулся на каблуках и быстрыми неуклюжими прыжками исчез за поворотом коридора. — Это брат моего барина! — объяснил шепотом слуга. — Мистер Отто, немного раздражительный господин, как вы сами видели. Навстречу мне из кабинета шел высокий и красивый мужчина. Если бы не отсутствие бороды его лицо имело такое поразительное скотство с лицом только что виденного мною карлика, что я без труда узнал в нем старшего Четвинда. — Прошу садиться, господин Замбра, — сказал он, указывая на кресло и начиная в волнении расхаживать по комнате. Я позволил себе попросить вас приехать сюда потому, что много слышал о вашем необыкновенном таланте раскрывать необъяснимые тайны. Я хотел, чтобы мой брат присутствовал при нашем совещании, но он так возбужден и удручен происшедшим, что вынужден был удалиться. Моя жена пропала прошлой ночью при необъяснимых обстоятельствах, заставляющих нас трепетать за ее жизнь и предполагать всякие ужасы. Его голос дрожал, несмотря на то, что обстоятельность изложения факта красноречиво говорила о присущем этому аристократу отвращении ко всякому внешнему проявлению чувств, даже в том удрученном состоянии духа, в котором он теперь находился. И только некоторая напряженность лицевых мускулов выдавала его волнение. — Лучше всего ознакомить меня сразу со всеми подробностями данного случая, — сказал я. Причем, я вас прошу не упускать из виду того, что успех моего расследования всецело зависит от полной вашей откровенности и совершенного доверия ко мне и моим действиям. «Слава Богу!» — с живостью воскликнул он. «В моем случае нет ничего такого, чего я не мог бы откровенно рассказать не только вам, но и каждому невинному ребенку. Мы жили с женой со времени нашей свадьбы, вот уже три года» в полном мире и согласии до вчерашнего вечера, когда я в последний раз видел ее. Наш брак был во всех отношениях удачным. Миссис Четвиндт происходит из знатной ирландской фамилии невилов Господу Богу угодно, чтобы то единственное препятствие к нашему браку, которое могло быть создано различием вероисповеданий, было благополучно устранено. Семья моей жены исповедовала первоначально католическую религию. Но когда со временем старые верования сменились равнодушием к внешним формам религии, весь дом незадолго до нашего брака добровольно перешел в протестантизм. За исключением немногих месяцев, которые мы проводили в моем лондонском доме, большую часть года мы жили здесь, в нашем родовом поместье. Жена занималась домашним хозяйством и уделяла много времени заботам о бедных. Так было до вчерашнего дня. Вечером я должен был присутствовать на банкете сельскохозяйственного общества в Банбери. Мне показалось, что жена имела несколько утомленный вид, поэтому я хотел отказаться от приглашения, как не раз это делал, когда Эвелин не здоровилась. Но она не согласилась, чтобы я ради нее остался дома. Уверяла, что совершенно здорова и довольна обществом моего брата отта бедного коллеги, которому питала полное сострадание сестринскую нежность. Таким образом, я уехал около шести часов вечера. Банкет затянулся благодаря бесконечным речам дольше обычного, и я вернулся домой лишь около часу ночи. Чтобы не беспокоить жену, я не пошел в спальню, а лег в одной из комнат для гостей. Сегодня в восемь часов утра горничная жены явилась ко мне с известием, что ее госпожи нет в спальне, что постель только слегка примята, и что, по-видимому, госпожа ее в эту ночь совсем не раздевалась. Немедленно весь дом, парк и ближайшие окрестности были подвергнуты самому тщательному обыску, однако без всякого результата, если не считать находку пряжки от туфли, которая была найдена в заброшенном закоулке замка. Трудно предположить, что какая-либо разумная причина привела мою жену ночью в эту отдаленную часть дома. Я дал знать полиции ближайшего городка, но она не придумала ничего лучшего, как распорядиться обшарить пруд перед домом. Это сделано, и только что перед вашим приездом лесничий доложил мне о безуспешности поисков. Так как мое доверие к ловкости и находчивости нашей полиции ничуть не возросло после подобных ее мероприятий, то я решил, не дожидаясь результатов поисков, послать вам телеграмму, которая, к счастью, застала вас дома. «Что же вы обо всем этом думаете, господин Замбра, и что предлагаете?» «Задавайте, если нужно, какие угодно вопросы, мне или прислуге, и считайте весь мой дом в вашем распоряжении». «Я считаю необходимым осмотреть спальню миссис Четвинд», — сказал я. «И, с вашего позволения, я желал бы переговорить с горничной вашей супруги». Хозяин дома нажал пуговку электрического звонка, и приказал вошедшему лакею прислать к нам горничную миссис Четвинд. «Вы упоминали, — заметил я, — что обыкновенно проводите сезон в Лондоне. Сегодня 17 июня, следовательно, самый разгар театрального сезона и увеселений. В этом году вы, вероятно, имели особую причину отступить от всегдашнего правила и раньше обыкновенного вернуться в поместье». Моя жена утомилась от светской сутолоки, и по ее просьбе я привез ее на прошлой неделе сюда, где она надеялась наслаждаться деревенской тишиной и прелестью первой половины лета. Помимо очень понятной усталости, вызванной светской жизнью, не замечали ли вы у миссис Четвинд каких-либо признаков физического или душевного страдания? Напротив, был ответ, с тех пор, как мы вернулись к своим любимым деревенским занятиям, и ее здоровье было прекрасным, ее настроение лучше, чем когда-либо. — Впрочем, я могу вам доверить, — продолжал он с некоторым колебанием, — что моя жена страдала от бездетности нашего брака. Особенно несколько месяцев тому назад она часто предавалась по этому поводу мрачным мыслям, однако в последнее время это обстоятельство, по-видимому, перестало омрачать ее мысли. В дверь постучали. вошла горничная хорошенькая, кокетливо одетая особа. Я спросил ее, не заметила ли она в течение прошедшего вечера чего-нибудь необыкновенного в поведении ее госпожи. — Нет, — решительно ответила она, — ничего, кроме того, что хозяйка отпустила меня раньше обыкновенного, говоря, что разденется сама, без моей помощи. Но и в этом нет, пожалуй, ничего особенного. Миссис Четвинд часто позволяла мне не ждать ее. «А до или после обеда, — продолжал я допрос, — не случилось ничего необычного, что вам или другим слугам бросилось бы в глаза? Не являлся ли кто-нибудь незнакомый в замок, не говорил ли с вашей барыней «Конечно, нет, — ответила она. Через мистера Симса Дворецкого я знаю, что миссис Четвинда обедала со своим деверем, как она всегда делала, когда хозяина не было дома». Позже я слышала в гостиной игру на фортепиано, а когда представился случай войти в комнату незадолго до отхода ко сну, я увидела, что мистер Отто показывал ей картинки из какой-то большой книги. Какое платье было на миссис Четленд, когда она вас отпустила? — Туалет, в котором она вышла к обеду, — ответила девушка и по собственному побуждению, предупреждая мой следующий вопрос, быстро прибавила — Платье это нашли сегодня утром в ее комнате, но остальные вещи, бывшие на ней, исчезли вместе с домашним платьем из голубой фланели Исчезли, по всей вероятности, и верхние вещи — пальто, шляпа, ботинки, — торопливо спросил я. — Нет, — отвечал горничная, — пряжка, найденная в западном флигеле замка, показывает, что миссис Чэтленд была в легких туфлях. Спрашивать дальше было пока не о чем. Я поблагодарил девушку за полученные сведения, и она ушла. «Не начать ли нам теперь наш обход?» — предложил я мистеру Четвинду. «Тот факт, что миссис Четвинд переменила ночью свой туалет на домашнее платье, указывает на какие-то особенные соображения вашей супруги, хотя очень, может быть, у нее не было намерения выходить из дому, иначе было бы замечено отсутствие верхней одежды». «Могу я быть уверен в том, что в доме произведен основательный обыск?» «Дом перерыт сверху донизу», — подтвердил мистер Четвинд. «В это время мы прошли библиотеку и вступили в коридор. Даже всегда запертые подвалы, и те тщательно осмотрены». Он повел меня в холл первого этажа, обширную комнату, превращенную в картинную галерею. Отсюда расходились в обе стороны широкие коридоры с множеством дверей в гостиные и спальне. Открыв первую дверь правого коридора, мистер Четвинд пропустил меня в изящную спальню. — Комнату, по моему приказанию, сегодня не трогали, — сказал он. Я прежде всего осмотрел постель. Слава горничной оказались справедливыми. Середина одеяла, так же, как и верхний матрац, Было несколько примята, как будто на них долго сидели. Возле кровати стоял ночной столик. На нем я заметил закрытый томик романа с закладкой между последними страницами, восковую свечу в серебряном подсвечнике, на три четверти сгоревшую и много дорогих колец. Хотелось бы знать, какой длины была первоначально эта свечка и в котором часу зажжена. Мистер Четвинд, смог дать мне положительный ответ, будучи осведомлен на этот счет горничный Свеча была вставлена в подсвечник и зажжена около десяти часов предыдущего вечера. «Сегодня солнце взошло в четвертом часу», — соображал я, «так как эта свеча горела по крайней мере пять часов, то отсюда я заключаю, что миссис Чэтлен оставила свою комнату на рассвете». Это обстоятельство наводит меня на предположение, что ваша супруга добровольно шла навстречу тому, что с ней случилось, и сообразовала с этим свои действия. Она намеренно бодрствовала с книгой в руках и начала переодеваться не раньше, чем настала подходящая минута сменить нарядное платье на более удобное домашнее. В заключение замечу следующее. Кольца лежат на том самом месте, куда их вечером положила миссис Четвинд. Это доказывает намерение вашей супруги вернуться к себе в самом скором времени. За это говорит и забытый под подушкой носовой платок. Ни одна задумавшая бегство женщина не оставила бы своих колец и носового платка, не говоря уже о том факте, что ни одна из ее верхних вещей не отсутствует я все еще ничего не понимаю задумчиво сказал мистер Четвинд. у нас с женой не было тайн друг от друга и даже если предположить что бегство эвелин было заранее обдуманным то клянусь честью ею не руководило никакое нечистое побуждение я пожелал видеть то место где при обыске дома была найдена пряжка от туфли мы перешли в противоположный западный флигель заммка и вступили в узкий коридор, в конце которого винтовая лестница вела вниз к домашней церкви аббатства, занимавшей весь нижний этаж флигеля. В нескольких шагах от лестницы и нашли пряжку. В то время, как мистер Четвинт нагибался, чтобы точнее указать мне место, где она была найдена, звуки органа заставили меня с удивлением поднять голову и прислушаться. Мягкие, и сдержанные вначале Постепенно разрастаясь в торжественные полные аккорды, они неслись к нам с нижнего этажа и рассыпались тысячу отголосков в нишах окон и под сводами коридора. «Мой брат играет на органе», — объяснил хозяин. «Бедный коллега страстно любит музыку. Это единственное занятие, которое его развлекает, не утомляя. Поэтому он превратил заброшенную часовню в свою музыкальную комнату». — Я только что хотел просить свести меня вниз, — сказал я. Пряжка, найденная около этой лестницы, наводит меня на предположение, что ваша супруга, по неизвестной еще нам причине, воспользовалась этой лестницей, чтобы пройти через часовню. Мистер Четвинд сейчас же выразил готовность сопровождать меня вниз, уверяя в то же время, что часовня тщательно обыскана и что наружная ее дверь давно замурована следовательно, другого выхода из нее не существует. Мы спустились по узкой лестнице в часовню. Я был поражен внезапно представившимся мне контрастом седой старины с виденными мной другими частями замка, перестроенными на современный лад. Серые гранитные колонны и арки, поддерживавшие стрельчатые своды потолка, представляли прекраснейший памятник нормандской архитектуры какими я когда-либо любовался в Англии. За исключением трех надгробных плит перед ступеньками алтаря, двух разрисованных окон и нескольких панелей по стенам с удивительной резьбой по дереву, я не заметил других исторических реликвий. Древние стены были лишены всех своих украшений. Только перед алтарем чья-то рука разостлала ковер, да возле органа стояло несколько стульев. Перед инструментом сидел карлик. Его длинные гибкие пальцы скользили по клавишам, могучие звуковые волны перекатывались под сводами древней церкви. Угловатые плечи горбуна прыгли от его порывистых движений при нажатии педали, а раскачивание уродливого туловища усиливало отталкивающее впечатление. Не прерывая игры ни на минуту, Отто Четвинд не обращал на нас ни малейшего внимания. Закончив общий обзор часовни, я подошел к Органу с намерением посмотреть, нет ли возле него какой-нибудь лазейки. Но там не оказалось ничего подозрительного, кроме маленькой ниши позади инструмента, предназначавшейся для мальчика, раздувавшего мехи. Когда я вернулся к клавиатуре, мой взор упал на лежащую на пюпидре книгу, которую я сначала принял за нотную тетрадь. Да извинят мне это отступление от повествования, но я должен сказать, что всегда безошибочно определяю момент, когда начинаю нападать на след тайны. Так было и в данном случае. Первый проблеск догадки вызван был у меня видом горбуна, не отрывавшего глаз от книги, в которой я признал, один из тех старинных рукописных молитвенников, какие изготовлялись в средние века монахами, большими искусниками в письме и рисовании. Для игры на органе требник не мог иметь никакого значения. Величавые звуки Мендельсоновского свадебного марша, наполнявшие своды церкви, воспроизводились, очевидно, на память. А между тем горбун... Время от времени переворачивал листы книги, как бы умышленно выдавая ее за ноты. Когда я отошел от органа, прежняя торжественная мелодия сменилась мрачными звуками похоронного марша из оратории Саул. Обернувшись, я увидел требник на прежнем месте и горбуна, по-прежнему переворачивавшего через некоторые промежутки его пожелтевшие листы. Что это значило? Не хотел ли карлик помешать другим, и прежде всего мне, взять в руки фолиант? Как вообще он мог заниматься музыкой, когда весь дом переживал тяжелые минуты и искал разгадку тайны, которая легко могла окончиться драмой? Мне уже было ясно, что Отто Чедвент, выражаясь как можно мягче, чрезвычайно странный субъект. Тем не менее свою скорбь о пропавшей родственнице он выражал так болезненно и истерически, что эта несвоевременная, ни не на минуту не смолкавшая игра на органе казалась мне чем-то большим, нежели эксцентрическая прихоть. Внезапно меня осенила мысль. Вспомнился рассказ горничной о книге с рисунками, которую Отто четвинд показывал ее госпоже. Я должен был во что бы то ни стало получить этот требник. Выполнение этого намерения не составило никаких затруднений. Когда мы вышли из часовни, мистер Четвинд, казавшийся совсем измученным, извинился, что должен ненадолго меня оставить, так как он целый день ничего не ел и чувствует необходимость подкрепить силы. Через несколько минут позвонил Гонг к обеду. Отказавшись от приглашения отобедать под предлогом допроса прислуги, я оставался вблизи столовой до прихода туда Отто. Как только я увидел обоих братьев за столом, я вернулся прежней дорогой в часовню. Часы показывали немногим более половины восьмого. Солнце еще ярко светило. Я никого не встретил по дороге и с радостью увидел требник, по-прежнему лежавший на пюпитре органа. Перелистывая его, я убедился в справедливости моих предположений. Это был очень древний требник, составленный по римско-католическому ритуалу, чрезвычайно ценный не только по своему происхождению, но и по изумительно выполненным миниатюрам. Внимательно рассматривая внутреннюю сторону пергаментного переплета, Я едва мог удержать торжествующий возглас. Судьба или случай давали мне в руки путеводную нить к настоящему следу. В рисунке счета помещались следующие слова, написанные старинным вычурным шрифтом. «Ты, мужчина или женщина, ожидающий милости от нашего благословенного святого, приходи в день, посвященный святому Альбанию, В пять часов утра, один в часовню, Прочти дважды вечернюю молитву у среднего налоя Пред ступенями алтаря, Потом поступай, как повелит тебе святой. Заглянув в записную книжечку, Снабженную календарем, Я нашел, что 17 июня Римско-католическая церковь Праздновала день святого Альбания. Уже половина тайны была разоплачена. Я понял, почему миссис Четвинд сегодня на заре ушла из своей комнаты. Рожденная и воспитанная в католицизме, и в силу этого несвободной от суеверий, она пошла в часовню с верой, следуя указанию молитвенника. Но каковы были последствия ее поступка? Что ей было открыто и как она поступила далее? Какое участие принимал в таинственном происшествии Отто Четвиндд? До известного пункта мрак прояснился. Дальше же по-прежнему оставался непроницаемым. Однако после того, как я отыскал указанную вечернюю молитву, меня осенила новая догадка. Нижний, неисписанный край листа был на этой странице заметно шире, чем на остальных. Как известно, средневековые монахи считались искусными химиками, владевшими, между прочим, секретом составления симпатических чернил. Отсюда возможно предположить, что широкое пустое пространство внизу страницы скрывает какие-нибудь тайные письмена, которые, будучи надлежащим образом прочитаны, должны разоблачить участь, постигшую несчастную хозяйку замка. Я перенес требник к среднему налою перед алтарем чтобы там, как было указано на внутренней стороне переплета, взглянуть на страницу с вечерней молитвой. Определив при помощи карманного компаса географическое положение часовни, я заключил, что в пять часов утра сегодняшнего дня солнце освещало листы книги через восточное окно. Расписанные яркими красками оконные стекла изображали фигуру апостола фиолетовая туника которого была частью прикрыта красным плащом так что солнечные лучи должны были упасть сначала через фиолетовый рисунок туники потом поднимаясь выше через красный рисунок плаща когда я сообразил все это с моих глаз упала пелена в уме мелькнула старая формула невидимые глазу слова написанные слабым раствором Бокауты и алкоголя становятся зелеными под влиянием фиолетового света, а от красного снова делаются невидимыми. Без сомнения, в этой формуле открытый и пущенный в ход монахами три века тому назад заключалась тайна, или вернее, путь к разоблачению таинственного происшествия, лишившего спокойствия обитателей Четвенского замка. Я взглянул на часы. Было без четверти в восемь. Солнце должно зайти в четверть десятого. Лишь в пять часов следующего дня я мог рассчитывать осветить книгу прямыми лучами солнца через восточное окно. Но если ждать этого момента, пройдет целая ночь, ни на йоту не приблизив меня к разгадке тайны. Имея основание опасаться промедления в деле, где на карту была поставлена человеческая жизнь, Я придумал другой способ и решил пустить его в ход немедленно. Я поспешно вернулся в замок и вошел без доклада в столовую, где братья в скорбном молчании заканчивали наскоро поданный обед. Не спуская глаз Сотто, я сказал его старшему брату, «Позвольте просить вас в часовню, мистер Четвинд. Мне сдается, что в древнем молитвеннике, которым ваш брат Пользовался для игры на органе как нотами, я нашел ключ к разгадке несчастья. Мы должны действовать быстро и энергично, каждая минута, дорога. Эффект моих слов превзошел все ожидания. Подняв над головой свои бледные сухие руки, карлик разразился пронзительным безумным смехом. «Ха-ха-ха-ха!» — злорадно хохотал он вы «Выявились со своими ключами слишком поздно! Я знаю, где она, но никогда не скажу! Ха-ха!» Гримасничая, как рассерженная обезьяна, он скорее упал, чем сел на стул. Его большая голова бессильно опустилась на стол. Я почти силой вывел из комнаты мистера Четвинда, приказал проходившему мимо лакею следить за Отто, и мы не побежали, а полетели в часовню. — Чтобы найти вашу жену до наступления ночи, я должен прежде всего разбить в часовне окно! — крикнул я ему на ходу. — Сожгите весь дом, если это нужно, — был ответ. Я схватил ручку органного меха, встал на стул и выбил несколько фиолетовых и красных оконных стекол, которые, извиня, упали на землю. Тогда я взял книгу и в сопровождении четвенда направился к тому месту где лежали осколки стекла все что оставалось сделать дальше было выполнено быстро и без затруднений солнце стоявшее низко над горизонтом по счастью светило еще настолько ярко что мне без труда удалось пропустить его лучи сквозь осколок фиолетового стекла на листы книги желаемое действия не замедлило обнаружиться ту же минут. На пустом белом пространстве внизу страницы показались зеленые, разукрашенные изящным рисунком буквы, составившие следующее изречение: Раз направо, раз налево, поверни бороду святого Албания. Войди с верою, преклони колени с молитвою, он подаст тебе всякую милость. Четвент читал странные слова вместе со мною, не понимая их смысла. «Ваша жена найдена», — уверенно сказал я. Вопрос только, жива ли она. Луч солнца, пропущенный сквозь красное стекло, снова сделает буквы невидимыми, но для нас это не имеет значения и только отнимет драгоценное время. Я еще раньше заметил в стене часовни деревянную резную доску с фигурой какого-то святого. «Скорее назад в часовню!» Через минуту мы были там. Следуя указаниям молитвенника, я дважды повернул бороду художественно вырезанной фигуры, изображавшей святого Альбания, и рельефно выделявшийся на фоне гладкой стены в одном из боковых пределов церкви. Едва я нажал искусную резьбу барельефа, как почувствовал, что панель уступает давлению. Когда я нажал второй раз, она открылась, как дверь и обнаружила мрачную каменную келью не более шести футов в окружности. На внутренней ее стене висел на цепях скелет, прикрепленный стаймя с распростертыми руками. У ног его лежала без сознания, почти без признаков жизни, несчастная пропавшая женщина. После того, как миссис Четлинд, благодаря заботливому уходу, была возвращена к жизни, и несколько оправилась, была отыскана в архивах история забытого молитвенника. После конфискации монастырей Генрихом VIII аббатство Святого Альбания перешло во владение семьи Четвендов. Молитвенник был оставлен монахами в часовне, очевидно, с целью отомстить при помощи потайной кельи тем, кто изгнал их в продолжении трех веков преступный замысел монахов не находил жертвы, пока им не воспользовался для своих целей сумасшедший карлик так как семейство четвендов со времени перехода в протестантизм не пользовалось католической часовне бадства то молитвенник и его странная надпись на внутренней стороне переплета не привлекали особенного внимания случайных посетителей часовни нужно полагать что отто Четвенд случайно заметив надпись в книге, и открыв устроенную монахами ловушку, решил воспользоваться ею в безумной ненависти к своему так щедро одаренному судьбою брату. Его мнимая привязанность к Лоуренсу и его жене была маской, под которой скрывалось коварство сумасшедшего. Не совсем еще угасшая вера его невестки в чудеса католицизма помогла ему убедить молодую женщину в необходимости проделать благочестивую церемонию в заброшенной часовне, тем более, что ему было известно ее страстное желание иметь ребенка. В надежде вымылить себе эту милость, она охотно подчинилась предписанию таинственного изречения на молитвеннике и не отступила даже перед ужасом молитвы в мрачной нише перед скелетом. Несколько месяцев подряд Отто работал над приведением своего плана в исполнение. Чтобы своевременно быть в аббатстве ко дню Святого Альбания, бедная женщина побудила мужа уехать из Лондона в разгар сезона. Филенчатая дверь ниши была устроена так, что, простояв несколько минут открыто, и захлопывалась сама собой. Ужасное состояние, охватившее жертву, когда она убедилась, что заперта со скелетом в душном каменном гробу, без надежды выйти из него, чуть было не стоило ей жизни. Семья Четвендов понесла бы горестную утрату в лице обожаемой мужем молодой женщины, не будь мне суждено помешать трагической развязке. Что мне больше всего помогло, так это избыток хитрости со стороны преступника. Кто знает, удалось бы мне напасть на настоящий след, если бы Отто Четвенд, знавший меня как опытного сыщика, не привлек моего внимания ни своевременной игрой на органе, очевидно имевший цель заглушить крики жертвы о помощи и своим старанием удержать меня от осмотра молитвенника.